Глава двадцатая Целая жизнь прошла с тех пор. Россия, орел, весна, И вот Франция, юг, Средиземные зимние дни. Мы с ним уж давно в чужой стране. В эту зиму он мой близкий сосед, Тяжеловольной.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 Я выхожу из дому в уступчатый сад На усыпанную гравием площадку под пальмами, Откуда видна целая страна долин, Море и гор, сияющие солнцем и синевой воздуха. Огромная лесистая низменность, Все повышаясь своими волнами, холмами и впадинами, Идет от моря к тем предгорьям Альп, где я. Подо мной, вправо от меня, на крутом каменистом отроге громоздится вокруг остатков своей древней крепости с первобытно грубой сарацинской башней одной из самых старых гнезд Прованса. То есть тоже нечто весьма грубое, серое, каменное, уступчатое, воедино слитое, сверху чешуйчатое, как бы ржавое, коряво-черепичное. На горизонте впереди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 шелестит и шуршит в ней. Ехать ли туда? Это непостижимо странно. встретиться всего два раза в жизни и оба раза в сообществе смерти. Да и все непостижимо. Неужели это солнце, что так ослепительно блещет сейчас и погружает вон те солнечно-блистые горы в равнодушно счастливые сны о всех временах и народах, Некогда виденных ими, неужели это то же самое солнце, что светило нам с ним некогда?»